Согалуки внула и наконец произнесла: "Это мы сделать можем". "Что ты имеешь в виду?" спросил я. Я действительно не понял, что она имеет в виду. Однако Согалу не ответила мне и просто вернулась к столу. Она вытащила какой-то спрей и присела рядом с растением, которое принесла Ренге. "Дай-ка мне на него взглянуть", сказала она и направила распылитель на растение. Судя по кристаллам в бутылочке, Едва ли это что-то обычное. Эти кристаллы резонируют с нашими мирами и служат проводниками нашей силы. Известно, что видение в кря сне пробудило наши способности. Эти приспособления могли воспроизводить те наши сны, тем самым воплощая способности. Теб кристаллов значительно влиял на их силу. Миры ведь не просто возникли в наших снах. Мы сами создали их силой воображения. Они воплощают наши самые сокровенные желания. Невероятный феномен, ничто иной, как чудо. И кристаллы в бутылочке означали, что Асагао собралась использовать свою мир. Интересно, какой. Асагао нежно прикоснулась к стенею, закрыла глаза и завела другую руку за шею. Странная поза, но да, возможно, так ей легче представить свою силу и дать ей свободно течь на кот к валидее. От завись прошептала она и распылила жидкость на растение. Кристаллы в бутылочке тут же засеяли рядами цветов. Блестящий туман осел на стеблях и листьях, и те задрожали. "А вот она что?" сказала Асагао и радостно улыбнулась. "Эти детушки очень любят ранги и уважают её желания". "Какие ещё детишки?" пробормотал я. "Ты меня пугаешь". "Да она несёт какой-то бред". У меня аж мурашки по спине пробежали. «Тебе всё объяснять нужно?» А Сагауни одобрительно зыркнула на меня. «Это мой мир. Я могу общаться с растениями». «А, понял», — сказал я. «Значит, есть и такие миры. Лучшей способности для производственного отдела не придумать». Теперь ясно, почему она не смогла стать военным. У них ценятся лишь мощные атакующие способности. «Слава небесам!» Обрадовалась Ренге и с облегчением положила руку на грудь. «Похоже, не зря я общалась с ними каждый день. Производственное дело хорошо распорядилось о твоём миром, Ренге», — ответила Асагао. «Поскорей бы уладить все дела с переводом и официально принять тебя в команду». «Чего?» — переспросил я и пристально посмотрел на девушек. «При чём здесь мир Ренге?» «Эм, видишь ли, мой мир...» — начала Ренге смущённо накручивая на палец слокон волос. Похоже, что своей речью я пробуждаю симпатию живых существ. То же растение, к примеру. Это как слабая версия способности Асагао или что-то в этом роде. Ого, даже такие способности есть. Хоть мы и служили в одном отряде, я никогда об этом не знал. Но теперь мне всё ясно. Асагао может общаться с живыми существами, в то время как Рэнги только обращается к ним. Её мир действительно на уровень ниже, чем у Асагао, но тем не менее, обе они идеально подходят для работы в этом отделе. «Другими словами, ты можешь заговорить в воду, чтобы она блестела ярче, так?» — спросил я, чтобы проверить, правильно ли я понял сущность её мира. «Да», — взволнованно ответила Ренге. «Что-то в этом роде, полагаю». «Даже близко нет», — не выдержала Асагао. «Что это ещё за псевдонаучная теория?» Звучит как оккультизм какой-то. Так ведь мы говорим о людях, которые с растениями общаются как никак, ответил я. Законы физики не могут объяснить природу миров. Что такого, что один из них делает воду блестящей? Я уже собрался продолжить, но увидев раздражённую согаал, рассудительно заткнулся. Знаешь, вдруг вмешалась Ренге. Я просто иногда напиваю фруктам, становитесь слаще, и они трудятся усердней. А, тихо вздохнул я. Никак не могу избавиться от ощущения, что где-то я это уже слышал. А, -а. а, вдруг вспомнил я. Это же прямо как в Maid Cafe, да? А Ренги оторопела. Чего? мягко спросила она. Ты о чём? спросила Сагао и брезгливо отступила от меня. Так раньше делали в кафе с горничными, попытался объяснить я. Ну, знаете, горничные Мела делаются и пытаются угодить клиенту. Когда они подают еду, тоже что-то подобное произносят и становятся в определённую позу, дабы усилить эффект. Я слышал, что это очень приятно. Что я вообще несу? Я ведь и сам толком не понимаю, зачем люди делали это. Просто повторяю то, что читал в детстве. Зачем наши предки этим занимались? Асагава мысленно порицал меня, но вдруг переменилось в лице и довольно хлопнула в ладоши. Другими словами, это вид развлечения, чтобы привлечь дополнительные средства? Ну, что-то в этом роде, ответил я. Нет, правда. Как бы это объяснить? У тебя получится, Касуми, поддержала Рэнге. Я верю в тебя. Спасибо за тёплые слова, но мне правда не очень хочется объяснять концепцию кафе с горничными. Если попробую, то Сагао снова будет смотреть на меня как на последнего отброса. Ясно. А сфера развлечений на месте не стояла. Подумав немного, пробормотала она и подола на горячий чай. Асагао немного помолчала и вдруг посмотрела на меня и Ренге. Можно я у вас кое-что спрошу? Я уже знаю, что она хочет спросить. Узнаю я это там. Её голос серьёзен и немного дрожит. Но дрожит не от неуверенности, а от того, что она пытается притвориться другим человеком. Это как-то связано с предстоящими выборами? Спросил я: "Знаю её как облюбленную?" Ласага удернулсь лицо. "Ага", ответила она и пристально посмотрела на нас. "Ты ещё не знаешь Ренге, но я собираюсь участвовать в выборах". "В выборах?" переспросил я Ренге. Она немного задумалась и радостно кивнула в знак одобрения. "Но разве следующая глава города не на Цуме?" "Да, если не найдётся другого кандидата", ответила Асага но если такой кандидат найдётся, то придётся проводить настоящее голосование. «Правда?» – удивилась Ренге. «Я думала, что следующего главы выбирают наверху». А Сагао пожила плечами и горько усмехнулась. «До всеобщего голосования дело и правда никогда не доходило», – сказала она. «Но это не значит, что правила перестали действовать». Она достала планшет и показала его нам. На экране появилась конституция Чибы, Конечно же, в ней присутствовал раздел, который пояснял, как избирается новый глава города через выборы. Собственно говоря, процедура выборов существует в Чибе и только в Чибе. В других городах работает ранговая система, на основе которой выбирают главу города и его заместителя. Иногда учитываются рекомендации сослуживцев, однако сразу после образования Чиба обладала слабейшим военным потенциалом, из-за чего основатели решили использовать другую систему выбора верхушки. Это, впрочем, мало чем помогло. И чего так ли, иначе пришла к той же системе, что и другие два города. Наши выборы сплошная показуха. Другие города ставят на позицию лидера первого или второго по силе бойца, продолжила Асагао. Голова к огава не менялся уже почти 10 лет. Беззубая диктатура не иначе. Да и мы не намного лучше их. Асагао, очевидно, держит руку на пульсе других городов. Скорее всего, из-за того, что часто торгует с ними. «Тебе послушать так, Чиба, прямо-таки островок демократии какой-то», — подметил я. «Конечно!» — воспылала Асагао. «Мы не такие, как канагавские мордовороты или слинявые выскочки из Токио. Мы свободны и демократичны!» «Неужели?» — растерянно переспросил Оренге. «Мы ведь в былые деньки и корешки Дарис на полях собирали», — сказал я. Протестные настроения не слабели... Так что лидеры активно продвигали идею подвижничества. «А-а-а!» – воскликнула Ренги. «Поэтому мы моментально отличаемся от других городов». «Понятно», – ответила Ренги, еле заметно улыбнулась. «А ты много знаешь», – заметила Асагао. «Неужели так сильно любишь Чибо?» «Ты последняя, от кого я хочу это слышать. Нет никого, кто любит Чибо сильнее тебя». Асагао отвернулась и немного покраснела. «Ну да, наверное». «Определённо», — подшутил я. «В противном случае ты бы не рвалась на пост главы города, не будучи при этом военным». «Ага», — серьёзно ответила Асагао. «Она даже не догадывается, что я её подкалываю». «Поэтому я хочу выиграть и начать менять город изнутри. В первую очередь ради нас». «Ради нас?» — переспросила Ренги, ошарашенная серьёзностью Асагао. «Нас? Гражданских?» Мы так же важны, как и военная. Каждый раз поражаюсь тому, как решительно она это заявляет. Пожалуй, только Асагао и может так говорить. Мы живём в мире, где наша ценность определяется лишь силой. Нам не интересно ничто, кроме войны. И чтобы продолжать сражаться, мы же ждём большей силы. Изменить это не получится. И ни я, ни солидарное со мной Рэнги не понимаем, как Асагао может верить во что-то подобное и так серьёзно говорить об этом. Возможно, как бывшие военные, мы смотрим на мир совершенно иначе. Неважно, сколько раз нас переведут, мы верим, что пока человечество сражается, чтобы выжить, военные остаются и будут оставаться важнейшим отделом.